Септимий впился глазами в дверь, на которую указал сенатор. — Шутка ли сказать? Там сам император. Из всех цирюльников Рима император выбрал моего дядю, — с гордостью подумал Септимий. — Стоит дяде шепнуть пару слов, и император прикажет, чтобы нам вернули участок. Что ему стоит? Или распорядиться чтобы нам дали новых валов. А может быть, он возьмет меня на службу. Ведь есть у него кони, а я бы их и чистил. Блестели бы, как золотые. Неизвестно, как далеко ушел бы Септимий в своих мечтах, если бы не открылась заветная дверь, и на пороге ее не показался человек в пурпурном одеянии до пят. В правой руке его был Скипетр, на голове отливающая драгоценными камнями корона. Лицо его было покрыто маской, но столь искусно сделаны, что Септимий этого даже не заметил. «Император!» — догадался Септимий. Таким он и представлял его себе, божественно сияющим и прекрасным. Как счастливы те, кто могут коснуться его одежды ощутить на себе взгляд этих серых властных глаз. Император сделал несколько шагов, и к нему, семеня толстыми ножками, подбежал какой-то человечек и простер вперед руку. — Зал полон, — сказал он. Те, кому не хватило мест, стоят и сидят прямо на полу. Толпа ломится в театр. Мне пришлось поставить у входа претерианцев чтобы больше никого не пускали. Прикажешь начинать?» Император подошел к занавесу и приложил глаз к отверстию в нем. «Боюсь!» — воскликнул друг, он отпрянув от занавеса. «Сколько раз сюда выходил, но от страха избавиться не могу. Представь себе, Тигелин, на тебя смотрят тысячи глаз! Они знают, что я император, но они хотят, чтобы я стал богом. У меня подкашиваются ноги, а во рту так противно, словно выпил напитка лакусты. Яду. К тому же я видел сегодня дурной сон. Как бы ни вышло беды. Римляне давно оценили твой божественный дар. Отозвался тот, кого император назвал Тигелином Успех обеспечен. Успех в руках фортуны сказал император, раздвигая занавес. Каждое слово этого разговора было слышно септимию. Но он не понял, о чем шла речь. Правда, он не мог не заметить, что император чем-то напуган. Вспоминая слухи, ходившие в Риме, он подумал, что молодой император боится своих бесчисленных врагов. Клеветники обвиняют его, что он убил свою мать, что он прогнал своего старого наставника Сенеку и связался с какими-то негодяями. Отец предупреждал Септиме, чтобы он не упоминал в разговоре даже имени императора. В Риме есть люди, которые прислушиваются к тому, что говорят на улицах и в домах об императоре. «Доносят, куда надо!» за каждый донос они получают столько денег, сколько не заработает честный ремесленник за год работы все-таки думал септимий в молве есть правда вот он сказал о лакусти боится что его отравят и предчувствие его мучают опомнившись септимий поспешил к двери он уже схватился за ручку как вдруг откуда-то вновь появился Коротконогий, которого император называл Тигилином. А тебе что здесь надо? — спросил он, подозрительно рассматривая Септимия с ног до головы. — Кто тебя сюда пустил? Септимий от страха словно проглотил язык. — Дядя! — пробормотал он после долгой паузы. Это рассмешило Коротконогова. «Племянничек нашелся! что ты не могу тебя припомнить!» «Дядя там!» — проговорил наконец Септимий, показывая на дверь. «Так будто сразу и говорил, голова, что твой дядя цирюльник, и мы сейчас не до тебя. Скоро сюда император опять придет. Пойдем со мной!» Он повел Септимия в конец коридора и ткнул его куда-то в угол. «Стой здесь и смотри, а я твоему дяде сам доложу о тебе. Освободится он и за тобой зайдет». Септимий даже не поблагодарил Тигелина и не заметил, как тот ушел. То, что он увидел перед собою, захватило его целиком. На деревянный помост вышли рабы с крытыми носилками на плечах. Сделав несколько кругов, Они остановились и поставили носилки на землю. Два чернокожих служителя с босыми ногами распахнули полок носилок и замерли, скрестив руки на груди. Из носилок вышел император, еще более величественный, чем прежде. Теперь он уже ничего не боялся. Он шел с высоко поднятой головой. Его движения были неторопливы и размерены. Септимий ощутил благоговейный трепет. Он готов был отдать жизнь, лишь бы стоять у носилок вместо этих чернокожих со скрещенными руками.